Глава 2. Таня заехала на парковку дома, в котором ее семья занимала целый этаж. Собственно, в этом десятиэтажном доме каждый этаж занимала только одна семья. У Смирновых было привилегированное положение. Этаж у них был верхний, с прекрасным выходом на крышу, часть которой была благоустроена матерью Тани. Они не принадлежали кланам, поэтому отец не видел необходимости в такой охране, какую Таня не так давно видела в доме Подорова. Поэтому не было ничего удивительного в том, что на стоянке её ждал печально знакомый молодой человек, стоящий возле печально знакомой машины. «Как ты узнал, где я живу?» — довольно резко спросила Таня, выскакивая из своего автомобиля. «Ты это серьёзно спрашиваешь?» — спросил Илья, но благоразумно не двинулся с места. «Я, конечно, всё понимаю, и у нас нет такой бешеной системы охраны, как у вас, но позволь мне всё-таки спросить, как ты сюда прошёл?» Таня смотрела на Илью с такой откровенной неприязнью, что парень даже на мгновение пожалел о том, что приехал сюда. «Так же, как твой адрес нашёл с помощью этого». Он показал ей своё удостоверение. «Начальник охраны, например, прочёл мою фамилию, в отличие от тебя». «Что ты имеешь в виду?» – спросила Таня, поджав губы. «Только то, что ты держала в руках моё удостоверение. Мне и в голову не могло прийти, что ты не прочитаешь мою фамилию. Или же не придашь значения, не свяжешь меня с кланом Орловых». «Если бы ты прочитала, то для тебя не было бы потрясением то, что ты увидела на ужине у тёти Жанны», – терпеливо проговорил Илья. «Хорошо, это я виновата, и мы только что в этом разобрались. Если это всё, то дай мне пройти». Таня подошла к высокому Илье вплотную. Она уже заметила, что Орловы все были рослые, за исключением Матвея Подорова. Тот был невысок, скорее среднего роста, а вот Илья, как истинный Орлов, возвышался над дни на полголовы. «Пропусти меня!» «Таня!» «Может, сходим куда-нибудь?» – тихо спросил Илья, глядя на неё сверху вниз. «Илья, я понимаю, что привлекла твое внимание тем, что не поддалась сразу твоему обаянию и не отдала Матрице, а потом не растаяла лужицей у твоих ног, когда выяснилось, что ты сын правящего клана. Наверняка ты не привык к подобному и поэтому не заинтересовался. Но хоть я не являюсь дочерью клана, у меня всё же есть гордость, и я не верю, что между простой девушкой и сыном клана всё может сложиться хорошо». «Посмотри на Ушаковых. Ни Егор, ни Люсин да несчастными не выглядят и ждут второго ребенка». «Я не знаю их. Вживую видела пару раз Егора, но даже не разговаривала с ним. Мне сложно судить об их взаимоотношениях. Но даже если у них все чудесно, то это исключение, которое только подтверждает правила. А Ушакова это сказка. Еще одна городская легенда. Про них уже несколько любовных романов, написанные все с разными сюжетами». Таня улыбнулась, видя ошарашенное выражение на лице Ильи. «Кстати, если ты действительно знаешь Егора, намекни ему, чтобы он стряс с издательств компенсацию. Они же его образ на обложках печатают. Пересняли фото из журналов и пользуются тем, что люди вроде Ушакова понятия не имеют про подобные книжки. Это Костя. Они с Егором как братья. Они вообще-то и так братья, но тут дружба, помноженная на родство. Хотя Матвей рассказывал, что поначалу они морды друг другу частенько били». Илья улыбнулся. «Решай сам, кому-то об этой информации доложишь». Таня покачала головой. «Дай мне пройти. У меня свидание сегодня, мне еще нужно собраться». Илья медленно сделал шаг в сторону, и Таня прошла мимо него к лифту и ее семью, не оглядываясь. Орлов, прищурившись, смотрел ей вслед. «Хорошо, посмотрим, с кем там у тебя свидание». Он сел в машину, выехал с парковки и устроился на другой стороне улицы, приготовившись ждать столько, сколько потребуется. Благо, Матвей куда-то уехал, сказав, что на неделю выбросит телефон. На работе все шло своим чередом, В клане никаких катастроф не предвещалось, и он мог в кое-то веки заняться личной жизнью, которой у него и не было никогда. Так случайный перепих, чаще всего в весьма экзотичных местах, например, в туалете самолёта. Таня поднялась в квартиру, принадлежащую её семье. Лифты были в доме у каждой семьи и вели исключительно на нужный этаж. Ошибиться, даже случайно, было нереально. Открывался лифт прямо в восточном холле. Таня, отец её ждал, сидя на диване и читая газету, «Я могу поинтересоваться, кто этот молодой человек, трущийся у нашего дома и который ждал тебя возле нашего парковочного места?» «Доложили уже», – пробормотала Таня, бросая сумочку и ключи на столик. «Когда твоей дочерью начинает интересоваться служба имперской безопасности, это слегка напрягает, знаешь ли», – ответил отец, изучая свою повзрослевшую дочь, словно впервые её видел. «Илья не как агент Подарва мной интересовался, он просто почему-то решил, что не прочь за мной приударить. Таня принялась теребить ремешок сумочки». «Вот как? Он сын клана?» Отец продолжал её внимательно изучать. «О, да», — Таня нервно хихикнула. «Она никогда никому из домашних не рассказывала и не расскажет, что ужинала, сидя рядом с Императором, и что Михаил является главой клана этого самого Ильи. Император тогда шептал ей лёгкие пошлости вперемешку с комплиментами и постоянно поддразнивал Илью, у которого даже шея покраснела. Михаил же явно наслаждался ужином» а о чём-то шепталась с матерью Подорова, бросая при этом странные взгляды на неё. «Я могу узнать, сыном какого клана этот молодой человек является. У меня достаточно связи и влияния, чтобы оградить тебя от его ухаживания, если они тебе неприятны». «Не в этом случае», — Таня горько рассмеялась. «Он Орлов, папа». «Эмм, Орлов, тот самый Орлов или однофамилец?» Смирнов был неглупым человеком. Глупый такого состояния никогда не смог бы построить». Поэтому сейчас он судорожно соображал, как его неразумная дочь умудрилась так вляпаться. «Тот самый. Но не волнуйся, я сама постараюсь справиться». «Таня, он тебе нравится?» Отец так пристально на неё смотрел, что врать ему она не решилась. «Я не знаю, но его мне охота огреть по башке чем-нибудь тяжёлым больше, чем кого бы то ни было». «Таня, ты должна мне сказать, какие у него намерения. Ты же понимаешь, если они решат поиграть в старые традиции, которые соблюдают до сих пор...» И ко мне придёт его отец, или напрямую обратится глава клана, я не смогу отказать. это абсолютно права, не в этом случае. Я не думаю, что до этого дойдёт». Таня встряхнула головой, как норовистая кобылка. «Мне нужно собраться. Меня на свидание пригласил Саша Гольнев, сын главы ювелирной корпорации Гольневых. И я решила принять это приглашение. Тем более, что Гольневы сотрудничают из кланов только с Вольфами, а эти себе на уме». «Хорошо, Саша тебя привезёт домой?» Скорее, его водитель, но это неважно Таня отпустила ручку сумочки и пошла в свою комнату, чтобы собраться. «Дай бог, чтобы мне не пришлось сталкиваться с кланами. Тем более с таким кланом». Смирнов покачал головой и набрал номер гольнего «Здравствуй, Артём. Смирнов тебя беспокоит. Я слышал, что наши дети сегодня встречаются за ужином. Да, я тоже надеюсь, что у них всё сложится». Клара Львовна выскочила из дома, осмотрелась по сторонам и побежала вслед за Ириной. Совсем недавно уехал Костя, а Ира вернулась, чтобы собрать вещи. Все не собрала, но пару смен одежды в сумку бросила и теперь шла в направлении ворот, где ее ждало такси. «Ирочка, постой!» Клара подбежала к Ире и схватила ее за рука в пальто. «Клара Львовна, пожалуйста, я не навсегда уезжаю, но мне надо подумать, а для этого необходимо остаться наедине с собой», сказала Ира, глядя на нее с тоской. «Ира, я не знаю, что между вами с Костей произошло, но как ты можешь оставить детей? Они к тебе привязались, а с Ромочкой только ты, Костя и паразит можете справиться». «Клара, я не бросаю детей. Мне просто нужно немного подумать, вот и всё». Ира не знала, как объяснить тётушке, которая ей очень нравилась, что она не может так поступить с Костей, что принять его предложение будет слишком эгоистично с её стороны. «Да что между вами произошло?» всплеснула руками Клара. «Костя сделал мне предложение», — выпалила Ира. «Ну, это же чудесно. Просто чудесно. Ира, Костя, как никто другой, заслужил побыть счастливым, да и ты. Я же всё вижу, не слепая. Вам хорошо вместе?» «Если бы не мой проклятый дар, я бы даже не раздумывала». «Ира, в таких вещах думать крайне вредно», — со значением произнесла Клара. «Всё не так просто. Я должна решить, что для меня важнее, мой дар или Костя. Вот прямо сейчас я не могу ответить на этот вопрос». «Мне надо пару дней подумать. Сейчас, когда Костя дома, ромко не будет чудить. Да и Андрей, ужик хитрый отца, побаивается. А через два дня я уже вернусь с принятым решением. Клара, извини, но меня такси ждёт». «Хорошо, иди, я не буду тебя держать. Но, Ира, если ты не вернёшься, через два дня я приму меры». «Хорошо», — Ира улыбнулась. «Но тебе не придётся меры принимать, потому что я вернусь». Девушка пошла к воротам быстрым летящим шагом, а Клара смотрела ей вслед, пока та не скрылась из вида. «Нет, дорогая моя», — проговорила она. «Уж поверь моему опыту, молодым девчонкам нельзя давать волю и право выбора. Они такого выбирают. я это по себе знаю. Сколько я слез пролила, когда меня замуж выдавали. А ведь именно со своим кретином муженьком я была по-настоящему счастлива. Жаль, только недолго. И тебе ломать жизнь из-за тупых идеалов не позволю». И тем более не позволю сломать её кости. С него хватит, он и так натерпелся». И Клара решительно повернулась в сторону дома. Там она взяла телефон и набрала номер Лейманова. «Серёжа, надеюсь, ты меня узнал?» Ласково проворковала она. «Клара Львовна, вас не узнать, потом всю жизнь по носам мучатся», ядовито ответил ей Сергей леймонов «Я очень надеюсь, Серёжа, что это сейчас был комплимент. Очень на это надеюсь». В голосе Клары Львовны прозвучала такая неприкрытая угроза, Что услышь её сейчас Костя, то и не узнал бы свою милую, немного взбалмошную тётушку. А ведь именно такой её знали окружающие. «Ну, конечно, как вы могли подумать, что я пытаюсь принизить ваш изощрённый умы подлое коварство?» — вздохнул Лейманов. «Мало кто знал, но в организации свадьбы его сына эта милейшая женщина играла далеко не последнюю роль. Что вам нужно от меня на этот раз?» «Не мне, Серёжа. Нужно Косте». Ему нужна его яхта. Ты вообще помнишь, что Костя заключил договор с Леймановыми, или эта информация вылетела у тебя из головы? — Квара Львовна, я прекрасно помню про яхту. Я даже помню про то, что нам некогда ею заниматься. И невыли стали причиной задержки. — Серёжа, не надо мне грубить. Я прекрасно знаю, что в подготовке к свадьбе Виктора ни один из мастеров, изготавливающих яхту, участия не принимал. А ещё я точно знаю, что твоя дочь, которая является владелицей Ундины если мне память не отшибла, сейчас направляется в твой дом поплакать о своей несчастливой судьбе. И? Я понял, что нужно поехать и посмотреть, в чём дело. Нет, Серёжа, ты не понял. Мне плевать на несчастливую судьбу Ирины, но мне не плевать на то, что она не выдерживает сроки изготовления заказанной очень дорогой вещи. Поэтому я настаиваю, чтобы она собрала свои сопли и страдания в кулак и садилась в самолёт, чтобы лично выяснить, в чём там проблема. Рявкнула Клара. «Страдать можно и в самолёте». И она отключилась. Потом посмотрела на телефон и набрала ещё один номер. «Миша, Костя у тебя?» Спросила она. «Только что вышел», — ответил Михаил. «Что-то с детьми?» «С детьми всё отлично. Они взрослеют, а уже сейчас видно, что они гораздо умнее многих двуногих. Я хочу поговорить о Леймановой. Эта идиотка вбила в свою хорошенькую головку, что, отказывая Косте, она тем самым его спасает. С этим надо что-то делать, Миша». «И что я могу сделать?» «Дай-ка подумать», — произнесла Клара. «О, а не ты ли являешься императором Российской империи и главой правящего клана? Неужели сложно поговорить с отцом глупой девчонки, чтобы он поставил её на место?» «Я предлагал Косте, но он отказался воспользоваться моей помощью». «Миша, я сейчас о помощи что-то говорю?» Клара почувствовала, как пульсирует венка у неё на виске. «Ты глава его клана. Просто отдашь распоряжение жениться на девице. Ну, не знаю». «Орловым срочно понадобилась Ундина, чем тебе не вариант. Будь уверен, как преданный сын клана, Костя вряд ли откажется. Но будет отказываться, пересмотришь свое решение, что ты как маленький». И Клара отключилась, оставив Михаила чесать затылок, размышляя о том, что это только что было. «Я так и не понял, что от меня хотел император. Он что-то сказал про то, что не планировал ничего подобного из того, что произошло в Совете. Но что сделано, то сделано» и мне нужно привыкать к этой мысли, параллельно начиная вникать в проблемы Империи. Я заверял его, что никогда не бегал от долга и никогда от него не побегу. «Я знал, что не ошибся в тебе», — с чувством произнёс Михаил. «У тебя же есть мой личный номер?» «Конечно. Я пару раз ему звонил. Неужели он не помнит?» Внимательно посмотрев на Императора, я увидел, что он неважно выглядит. «Вот чёрт, сколько ему осталось-то?» «С тобой всё хорошо?» «Бывало и лучше. Просто плохой день». Он вымученно улыбнулся. «Звони в любой момент, если понадобится помощь». «Хорошо», — я кивнул. «Костя, что у тебя с Ириной Леймановой?» — спросил Михаил. «Я сделал ей предложение, она отказала, на этом всё. Мои кулаки сами собой сжались. Появилась острая потребность что-нибудь разбить. И если она согласится, я не буду спрашивать твоего разрешения», — добавил я, намекая, что однажды я этот долг уже выполнил, и требовать от меня большего это будет свинство. «Я могу помочь». Не как император, а как глава клана Орловых. «Не стоит», — я покачал головой. «Мы сами разберемся». «Я надеюсь. Но еще раз напоминаю. Если понадобится моя помощь, любая, звони или приезжай. Я постараюсь помочь». «Я услышал тебя. Могу идти?» Он жестом отпустил меня, и я вышел из кабинета. Дома я узнал, что Ира ушла, собрала вещи и уехала. Правда, вещи она собрала не все, это вселяло определенную надежду — В детской я наткнулся на Марго. Бывшая ведьма в этот момент что-то демонстрировала Ромке из «Магии смерти». По-моему, она ловила дух прибитой мухи и вселяла её в погремушку, от чего та начинала носиться по комнате и извинеть. Ромка улыбался без зубы улыбкой. Андрею тоже нравилось. Паразит смотрел на всё это безобразие снисходительно. «А где все?» – спросил я у Марго. «Когда здесь появляется дар смерти, остальным становится неуютно, и они сбегают», – ответила она. «Мне удивительно, что Андрюшка воспринимает все эти проявления совершенно спокойно. Это многих удивляет, и многие не могут понять причину, и я в том числе. Ты что здесь делаешь?» «Меня позвала Клара. У твоей куклы оказалась такая тонкая чувствительная натура. Я здесь побуду, пока она не опомнится, или пока ей мозги кто-нибудь не вставит на место». Марго склонилась над дромко и уткнулась в его золотистую, пахнущую молоком макушку. «Тебя Клара искала». «Ты здесь справишься?» справлялась же пока ты не явился она усмехнулась я же только кивнула направился к тетушке она сидела в гостиной подальше от детской это ужасное чувство пожаловалась она постоянно какие то мысли в голову лезут о неотвратимости смерти в основном да такое бывает костя как только потеплеет мы должны поехать на море детям будет полезен морской воздух и прогулки на яхте заявила она «Может, я ошибаюсь, но моя яхта ещё не готова». «Что? Как можно так безответственно подходить к таким вещам?» воскликнула тётушка. «Ты немедленно должен поехать и выяснить, в чём там дело». «Да, но...» «Не беспокойся, мы с Маргаритой прекрасно справимся. А там Ирочка вернётся, хотя она меня сегодня ужасно разочаровала». «Ну хорошо, у Орловых же есть самолёт?» Она посмотрела на меня примерно как паразит, когда не слишком мною доволен. «Понял, пошёл заказывать коридор». Может и правда слетать, слегка развеяться и подумать, что мне делать с Ириной и как ее убедить в том, что быть за мной замужем – это не такая уж и плохая идея.